Он уже не хотел отступать, а думал о том, чтобы, вступив в союз с местным воинственным людом, расправиться с турками-магрибцами. И план был готов. Мужчин в деревне пара сотен с лишним, и надо бы им разделиться, послать один отряд по горным тропам в тыл врагу, а другой на помощь ему у Серову, и тогда они зажмут пиратов в клещи. Но время шло, полдень миновал, а кабины не проявляли должной активности. Разглядывая плоские крыши, столпившиеся на них жителями, сироп пока не замечал, чтобы воины собирались вокруг вождей. Кроме того, лестницы были подняты, и ни один человек не спустился к реке и уничтожным посевам. Странно, там валялись десятки трупов, пики, пистолеты и клинки. Неплохая добыча для кобилов. Вернулся Абдала и доложил, что лучше уходить вдоль речного берега, где есть тропа доступная для мулов. Нести животным было нечего, кроме полупустой корзины с сухими лепешками, но Серов рассматривал их как источник мяса и бросать не хотел. Последние пули и порох распределились среди корсаров, и стало ясно, что молов, скорее всего, они не успеют съесть, но и атаки отряду не выдержать. Что до кобилов, то те похоро не желали мстить за погибших односельчан, разгромленные огороды и поруганную честь. Возможно делись, что турки с магрипцами уйдут и оставят их в покое. Часа через два Серов подозвал к себе кука, Хрипатова, Деласкиса и Абдалу. Эти молодцы совсем разленились, он кивнул в сторону деревни. Может, надо их подтолкнуть, вступить в переговоры? Они понимают арабский. Понимают, мой господин, подтвердил Деласкис. К тому же Абдале известно их наречие. Тогда покричите им. Что именно, Дон капитан? начальник Франка в Инглезе хочет говорить с их старейшиной. Пусть он придет сюда, или мне спустят лестницу. Абдала покачал головой. Мы сделать как Велина, но кобил очень упрямый. Кобил уважать только сильный, а нас мало. Кричи, а там посмотрим, сказал Серов, и повернулся к куку и хрипатому. Если мы с ними не договоримся, придется уходить. Время идет, и риск возрастает. Чего ты опасаешься, капитан! Я думаю, что турки и магрибцы ищут сейчас брод через реку ниже по течению. Не найдут, так переправятся в любом месте. Но это не так уж глубоко. А когда переправятся сюда, на Восточный берег, снова атакуют нас, нападут еще до вечерней зари. И если кобилы не помогут, он чикнул по горлу ребром ладони. Это точно, — согласился хрипатый, встряхнул почти пустую пароховницу и злобно плюнул. «Псы помойные! Недоноски! Вонючие крабы! Мача-черепашья! Пусть господь знает их души, о кости бросит дьявола!» Абдалай и Дваски, спустившись к самой воде, принялись кричать и делать миролюбивые жесты. Против ожиданий им ответили. Бородатый мужчина спустился на нижний ярус крыш, замахал руками и что-то заорал в ответ. Но эти переговоры были недолгими. выпали в две-три фразы, Кабил полез наверх, не обращая вним... больше внимания на союзников. Мальтиец и Маур вернулись. кабил сказать «ждите», — сообщил Абдалла. «И больше ничего?» «Еще сказать, сегодня Коршун и Шакал наедаться досыта». «Надеюсь, не нашими трупами», — буркнул Серов. Он бросил взгляд на запястье, вспомнил, что часов у него нет, и перевел глаза на солнце. «Сейчас около трех по полудня, подождем еще немного, но если...» Его прервали дикие крики, раздавшиеся в деревне. То был вопль торжества, больше похожий на рык волчиста и загнавший добычу. Толпа вооруженных мужчин хлынула к нижнему ярусу, на землю полетели лестницы, и первый воин с луком за спиной полез на парапет. Серов живо поднял трубу, пристал к правому глазу, всмотрелся. На башне, нависавшей над селением, приплясал какой-то человек, тыкал копьем себе под ноги и орал во всю глотку. Потом он вытянул копье на север, туда, куда струился уэт, и новый вопль кабилов потряс окрестности. Они лезли вниз, словно десятки юрких черных муравьев. «Похоже, у этих парней есть добрые новости», — сказал хрипатый, и проверил, легко ли выходит из ножен палаш. Тот тип, что пляшет на башне, наверняка гонец, заметил Кук. Должно быть, подходит помощь из других селений. Что скажешь, капитан? Возможно, кивнул Серов, ощущая внезапный прилив надежды. Во всяком случае, это объясняет их поведение. Нет, голова Абдалы качнула, Сьюн задумчиво гладил бороду. Нет, дон капитан. В эти горы от деревни до деревни два или три дня пути. Я помню, что вблизи здесь нет другой Селени. Чтобы получить помощь, надо много времени. С этим мы после разберемся, а пока...» Серов махнул рукой корсаром, глазевшим с камня на кабильских воинов и в деревню. «Вниз, ребята, вниз! Всем занять позиции! Если сороцины перешли реку и кто-то атакует их с тыла, они побегут в нашу сторону. Готовьтесь к бою, парни!» Приказ был своевременным. За поворотом ущелья уже слышались вопли, топот множества ног, выстрелы и лязг клинков. Серов побежал к укрытию в камнях, остальные бросились следом, озираясь на бегу. Кабилы продолжали спускаться по лестницам. Толпа за рекой ширилась и росла. Первые воины, завывая и размахивая оружием, вошли в воду. Присев за скалой с тяжелым мушкетом в руках, Серов прислушался к их воплям, но были они неразборчивы. у Ба-а! -ба или что-то в этом роде. Старинный боевой клич подумал всему, как никак кабилы мусульмане должны идти в бой с именем Аллаха на устах. Он не успел додумать эту мысль, как орда турок и магрибцев хлынула к камням. Они в самом деле перешли реку ниже по течению, но, кажется, не собирались атаковать его отряд, а мчались в полном беспорядке, оставляя тут и там раненых и убитых. Трещали выстрелы, свистели стрелы, крик и стон стояли над берегом, сливаясь с воплями кабилов. Выбравшись из воды, они ударили во фланг к врагам, но тех, кто преследовал пиратов, Серов еще не разглядел. Они показались через минуту. Толпы воинов в белых бурнусах, поднимавшиеся вдоль реки по всей ширине берега. Большинство из них были лучниками или несли с саблей копья но в середине двигалась шренга бородатых оборванцев, поливших из мушкетов. Они наступали в полном воинском порядке, развернувшись цепью, останавливаясь, чтобы дать залп и, и перезарядить оружие. При виде этого зрелища сердце Серова забилось сильней, а тяжелый мушкет стал легким, как пушинка. Теперь он отчетливо слышал клич кобилов, гремевший над рекой «Турбат! Турбат! Турбат! Огонь!» Выкрикнул он, выстрелил и, обнажив шпагу, покинул свое укрытие. «За мной, ребята! Атакуем!» Размахивая тисаками, корсары выскочили из-за камней и на речном берегу зазвенели клинки.